Их никто не останавливал, и Ророн просто наблюдал за увеличивающимся входом в город. Обычно здесь проходили путешественники и торговцы. Их останавливает охрана и проверяет при въезде. Ророн впервые проезжал через ворота, где этого не происходило. Это было не столько жутко, сколько незнакомо. А рядом с ним Аляпис управляла повозкой и смотрела по сторонам. На спине лошади всё ещё располагался крас, которого избили кнутом. И теперь тело парня сводило судорогой. Отчего Ророн было ещё сильнее не по себе. Может, стоит его спустить? Даже если отбросить, что это было мерзко, потерявшее сознание Крас в определённом смысле был пострадавшим. Правда, причины всех его травм была Ляпис. Хотя об этом Ророн не думал, и когда высказал своё предложение, на лице девушки появилось недовольство. Я к нему прикасаться не хочу. И я при возможности тоже. Вряд ли лошади нравится, что у неё на спине дёргается Крас. но желание остановить повозку и сбросить его не появилось. Дергавшийся человек с закатившимися глазами казался слишком уж мерзким. Ведь и правда никого. Их повозка ехала по предположительно главной улице города, и вокруг не было ни одной живой души и ни единого звука. Его можно было назвать городом-призраком, и всё же было не похоже, что его в спешке покинули, за ним точно присматривали до недавнего времени. «Не похоже, что на город нежить напала». Если бы это произошло, на тротуарах и стенах были бы следы, но на улицах не было признаков стычек. Вокруг не было разрушенных зданий, выбитых окон и следов крови. Людей нет, а город чистенький. чего мне ещё более неуютно. Романтично ведь путешествовать по безлюдному городу. В отличие от прищуром наблюдавшим за окрестностями Рорена, у Лепис, державшей в руках поводья, на лице была улыбка. Ему хотелось прояснить вопрос её настроения. но он понимал, что если будет лезть, точно его испортит. Делать всё ещё хуже не хотелось, потому Роран замолчал. «Для начала давай искать больницу. Нельзя же о полумёртвой четвёрке забывать». «Всё верно. Сана, ты знаешь, где здесь больница?» Проще всего было спросить у местной жительницы. Потому Ляпис обратилась к девочке. Из повозки высунулась одна лишь голова, осмотрелась, после чего указала. «Вроде там была. Туда и направимся». Лепис поехала в указанном направлении. Людей вокруг не было, и всё же повозка медленно продвигалась по улице. И вот они добрались до частной больницы. В городе-государстве Хайнзе были и другие больницы, но сына, похоже, знала Лешету. «Здесь хороший врач. Папа приводил меня сюда. А точно всё верно?» Частные врачи чаще всего лучше тех, что в городских больницах. Тут ничего необычного. И всё же он предполагал, что правитель страны будет вводить свою дочь в лучшую больницу страны. но может, оно и к лучшему». Остановившись возле больницы, Лепис распрягла лошадь и привязала в нужном месте, а потом посмотрела на Рорана и цепляющуюся за его талию Сену, после чего сказала. «Мы не знаем ситуацию в городе, так что не хотелось бы заходить в крупные здания». «Почему это?» «Потому. Можешь вытащить людей из повозки?» «Эй, ты тоже помогай!» Под конец Лепис обратилась к свалившемуся с лошади Красу. досталось тумаков ему изрядно, но по сравнению с остальными Крас был полон сил. Упав с лошади, парень пришёл в сознание и теперь измотанный просто сидел. «Может, дашь немного передохнуть? Мы ведь благодаря мне от дракона сбежали!» «Неужели забыл, что госпожу Анджи от этого дракона спас именно господин Роран?» ророн удивился тому, что парень вспомнил об этом лишь когда ему напомнили. Крас подскочил, посмотрел на мужчину, хотя сделал это, направив взгляд вниз, после чего начал едва слышно бормотать. «Эм, да. за то, что спас Анджа, хочу сказать слова... благодарности». «Ещё не спас. Если есть время болтать, лучше помоги занести их в больницу». «Понял». В виде поникшего, но послушного Краса, Роран улыбнулся. «Кстати, пока тебе моя жрица всю ночь холестала... «В тебе ничего не пробудилось?» «Что? Разве должно было?» но вдруг ты подумал, что было не так уж плохо?» «Да кто о таком подумает? Я нормальный!» «И в курсе, что те, в ком подобное пробудилось, ненормальное». Покрасневший раз думал, как бы ответить Рорану. Подумав какое-то время, сверляя мужчину взглядом, парень решил промолчать и отвернулся от него, после чего принялся переносить людей из повозки, как и было велено. Провожавшему его взглядом Рорану начала нашёптывать Лепис. «Даже если бы ты ничего не делал, он бы всё равно вернулся в норму». «Не в этом дело. Просто поиздеваться захотелось». Взмахнув рукой, он у Лепис, а сам направился к повозке переносить людей. Среди всех них Роран взял лишь броса, остальных доверил парню. Он поступил так не с целью прибавить тому работу, просто они были товарищами Краса, и как бы потом по этому поводу не возникло вопросов. Роран не знал, как это воспримет парень, но взамен вытащил вещи для лагеря. Вещи из лагеря они забрать не смогли, но что-то осталось повозке и даже не выпало во время безумной езды, в том числе еда и, и немного лекарств. Роран думал, что это может пригодиться для того, чтобы помочь троим потерявшим сознание и одной раненой, но вскоре Ляпис нашла кое-что получше. «Что я ожидала от частной больницы? Столько разных лекарств осталось?» Они предоставляли услуги госпитализации. Хоть и были небольшие вопросы в отношении санитарии, там были кровати с постельным бельём, куда Крас и Роран всех и уложили, после чего показались ляпи Сосена с лекарствами в обеих руках. Пока мужчины переносили раненых, девушки успели обыскать больницу. «С этим я смогу сделать очень многое. Тогда поспеши. Хоть они ещё и живы, но приходить в себя не собираются». У Рорена знаний и навыков помочь ей не было. У Краса тоже подобных знаний не имелось. ими обладала лишь волшебница Анжа, но сейчас ей самой было плохо, и девушка нуждалась в лечении. «Хорошо, я буду работать, а вы втроём пока сходите куда-нибудь». «Мне тоже уйти? Они ведь мои подруги!» Крас принялся возражать, но стоило лепест на него уставиться, парень тут же притих. «Я буду заниматься лечением, так что мне придётся раздеть этих троих». «Желаешь посмотреть?» «А, нет, это...» «Я и господина Броса собираюсь раздеть, и если ты и мужчину средних лет голым увидеть хочешь, это уже действительно странное увлечение». «Будто я говорил, что хочу!» Закричал покрасневший крас, а молчаливая Лепис указала на больных. Престужённый парень прикрыл рот рукой и направился к выходу. Роран и сам шёл следом за красом, когда его окликнула Лепис. «Господин Роран, пусть крас присматривает за зданием, а сам пока пройдись вместе с Сеной и осмотрись». «Я? Yeah. Вместе с Сеной?» Роран переспросил, и девушка продолжила. «Даже если я попрошу об этом краса, вряд ли он многого добьётся. Да и не оставлять же его с Сеной. А не лучше ей здесь остаться?» Роран не возражал против того, чтобы осмотреться, но совсем другой разговор, если надо брать с собой Сену. Неизвестно, с чем доведётся встретиться, мужчина не мог подвергать опасности маленькую девочку, так что не понимал сути предложения Лепис. «Я же уже говорила, что мне придётся их раздеть. Вряд ли вид полностью обнажённых девушек и Броса положительно скажется на сцене». «Ты их полностью раздеть собралась?» а Рорен думал, что до этого не дойдёт, но раз Лепис считала, что это необходимо, то и правда вряд ли стоило показывать всё это сцене. И всё же мужчина переживал, не будет ли там слишком опасно, так что девушка продолжила давить. «Ничего плохого не случится, если вы немного пройдётесь. К тому же Сэна местная знает, что и где». «Ну, это верно. Она была леди, так что сложно было подумать, что девочка могла хорошо знать город, но при том, что она ориентировалась внутри из за его пределами, та, скорее всего, и правда знала местность. «Могу я положиться на тебя?» Сейчас Ляпис была серьёзнее, чем когда говорила с Красом, а Рорен понимал, что могла быть причина, и, не собираясь спорить, кивнул девушке. «Если почувствую опасность, сразу вернусь. Конечно же, полагаюсь на тебя». Рорену просто ничего не оставалось, кроме как действовать. После всего мужчина без особого желания взял с собой сцену, сказал Красу присматривать за больницей, а сам принялся осматриваться вокруг.